Глава 50. Матвей. А я и не видела. У меня теперь перед глазами будет эта картина стоять. Скорее всего, до конца моей жизни. Потому что я никогда не думал, что в моем окружении может быть человек, который не видел моря. Это не снобизм. Я бы сказал, что это шок и некоторая данность, которую я всегда воспринимал как таковую. Но твою же мать, она впервые увидела море. И даже же дело не в этом а в том, как она отреагировала на это. Настолько открыто и искренне, что даже мне, бывалому снобу, стало не по себе. Мать мне в последнее время стала выносить мозги, что, несмотря на весь мой закрытый и контролируемый распутный образ жизни, в матери своих детей я выбрал удивительную девочку. И хорошо бы было это дело не профукать. Я же до сих пор как собака на сене. То надо, то не надо только как я не пытался включать логику по факту я жил с ариной и нашими детьми и даже не находил в этом существенных изъянов да тяжело да зачастую я шел на работу как на курорт после очередной бессонной ночи сбегал от этой троицы как от огня сыновья могли поиграть на нервах уже в этом возрасте здесь ванна а тут терраса второго этажа отсюда открывается шикарный вид нянечки уже раскладывали одежду А мы исследовали наш дом на ближайшие десять дней. Арина держалась молодцом, но все равно во взгляде проскакивал восторг. Тот самый, щенячий. Нет, все-таки она удивительная девушка. Сложно было сказать что-то плохое, судить ее наивность и открытость. А еще в этих коротких шортах-разлетайках... Она точно мне трех детей родила? Ведьма. Нет, конечно, ее тело не было образцом подтянутости но я же видел в блоге фото до. Поражаюсь, на что способен женский организм. Там же живот был размером, даже боюсь представить с чего. Вот это я понимаю, гены. Интересно, а если она еще родит? Но заикаться об этом было опасно для здоровья, не говоря уже о том, что если я хотел предложить такое, то должен был знать, что для новых детей нужен новый секс. Свеженький. Хотя, когда она вот так поворачивается попкой и наклоняется, лично с моей стороны проблем никаких не будет. Я хотел эту девочку всеми частями своего бренного тела. Мы попрощались с нашим дворецким, переоделись, я натянул спортивные плавки, а мать моих троих детей закрытый купальник. Детей просто раздели. За нами на пляже закреплена кабана. Так что к ней мы и направлялись. Я хочу в море. Посмотрите за малышами. Я кивнул, наблюдал с кайфом, как Арина с горящими глазами побежала вперед, как она дошла до моря, тормознула и как мерзлючка погружалась в воду в час по чайной ложке. Забавная, тонкая, с немного еще выпирающим животиком. Любовался ею, пока не стало ясно, что я сюда не то, чтобы прямо отдыхать приехал. Дети дали о себе знать, проголодались, но мы с нянями были готовы. Так что настал момент кормления. «Ого! Это у вас что, трое, что ли? Вы где столько взяли?» В кабану заглянул веселый мужик. Он выпучил глаза и даже начал их тереть. Я усмехнулся. Соглашусь, что зрелище не для слабонервных и чайлдфри. С усмешкой ответил. Двух брали, одного на скидку дали. «Муромский отстанет людей. Ого! Вот это я понимаю, компания для баскетбола». «И что, правда все ваши?» Из-за плеча мужчины показалась маленькая и подозрительно молоденькая девушка в очках. Но, судя по объемному животу, она тоже скоро собиралась стать мамой. «Жень, отстань от него!» «Я бы мычала! Простите нас, просто, глядя на такую компанию, мы забыли все меры приличия. Пошли на детский плач, как полоумные. Инстинкты проверяем!» Девушка была очаровательна. Чем-то мне напомнила мою Арину, только постарше. Я протянул руку ее, судя по всему, мужу. Матвей. Александр. А это неугомонная юная особа, моя жена. Евгения. Еще тут где-то бегает наш старшенький, но его мы, скорее всего, не увидим. Тут очень хороший детский клуб. Александр мне подмигнул, и я улыбнулся. Из воды к нам приближалась Арина. Вышла, как русалка и мне больше всего на свете захотелось сжать ее в объятиях. Не знаю, что на меня нашло. То ли эта парочка, что так органично и счастливо смотрелась рядом с нами, то ли просто солнце напекло. Но когда тройник ко мне подошла, я неожиданно обнял ее за талию и притянул к себе со словами. А это наша мама, моя будущая жена Арина. Она впервые на море, поэтому я надеюсь, что смогу ее вытащить отсюда сегодня. Это вы, мать тройняшек? Сколько же им? А где живут? Боже, я тоже так хочу. Я уже раздутая, как госдолг в США. Мне срочно нужен секретный мастер-класс. И пока Евгения щебетала и удивлялась, Арина смотрела на меня таким взглядом, что мне захотелось спрятаться и залечь на дно, желательно самое глубокое дно черного моря. Узнали наших замечательных героев? Их историю с разницей в возрасте, юмором и Женей попадайла можно прочитать тут. Ищите на Литрес.